Глава 14 Лицо убийцы. Пятница. 19 часов двадцать пять минут. Блондинка еле сдерживалась, чтобы не разреветься. Она то и дело прикусывала нижнюю губу, которая в результате подобных действий уже начала слегка распухать. На тонкой кожице выступили бусинки крови. Если бы таинственный рл стоял сейчас перед ней, она бы точно не выдержала, Завержала бы от ярости, осыпая его самыми отборными оскорблениями. Подумать только! В то время как она в лучших традициях современного коммерческого триллера выстраивает хитрейшие подковерные ходы, позволяющие превратить гордого Калашникова в безвольную куклу на ниточках, этот придурок RL2 попытался его вульгарно прикончить. Ну и что теперь начнется? Как раз именно то... чего она до сих пор так тщательно старалась избежать. Говорили же мудрые латиняне про иммунитус, про иммунитус, то есть кто предупрежден, тот вооружен. Благодаря идиотскому поступку ее виртуального союзника, решившего изобразить рыцаря плаща и кинжала, Габриэль использует теперь все возможности, чтобы обнаружить в своем окружении источник, сливший информацию. И Калашникова окружат такой охраной, что пробиться к нему на беседу тет а и сделать ему интересное предложение относительно Алевтины будет невероятно трудно. И что самое это смешное, ничегошенький РЛ-2 своей шпионской операции не добился. Калашников жив-живеханек, сегодня весь день ездил по виллам исчезнувших ангелов, и очень может быть, что скоро его расследование принесет совсем ненужные им плоды. Вместо того, чтобы держать каждый его шаг под контролем, спокойно попивая кофе под пляжным зонтиком, она будет кусать локти. Что еще стало известно этому типу? Спасибо тебе, дорогой благодетель рл -2. Вот удружил так удружил. Во время недавней онлайн-беседы она, отбросив политессы, спросила рл напрямую. Ты можешь внятно объяснить, зачем ты это сделал? Он не мучился с ответом. Буквы почти сразу блеснули на экране. Не смог остановить себя. Секретарша вышла из приемной, дверь у Габриэля закрыта. Благоприятный момент. Я быстро заменил содержимое двух бокалов, благо святая вода везде присутствует в декоративных фонтанчиках. Ох, если бы она могла ему открыто все сказать, если бы. Знал бы он. Ну ладно, не нужно продолжать. Не смог себя остановить. Взрослый, умудренный опытом человек, а логика, как у трехлетнего ребенка. Понятно, что соблазн был велик, но ведь они условились, что она берет Калашникова на себя. Как работать в таких условиях, когда тебе твой же партнер начинает вставлять палки в колеса? Такое впечатление, что Эрел ревнует к ее методам. Девушка приоткрыла накрашенный рот, но ее шепот был опять заглушен металлическим звуком. Бип. Блондинка вонзила ногти в ладонь так, что те помутнели, окрасившись в темно-вишневый цвет. Вот нафига она вообще связалась с этим самовлюбленным идиотом, который корчит из себя гения спецслужб, а на самом деле не в состоянии трезво мыслить? Он хоть понимает сам, как ужасно подставился? Габриэль не идиот. Первое, что он сделает, это проверит всех, кто был в тот день на работе в офисе, дабы выяснить – кто выходил из кабинета и на какое расстояние приближался к его приемной. А ведь Эрл-2 близок к нему. Очень близок. Он-то и рискует попасть под подозрение одним из первых. И что, если Габриэль и над столом своей секретарши тайком установил миниатюрную видеокамеру? Тогда... Девушка непроизвольно вскрикнула от испуга, рожав пальцы. Ладонь начала соднить. Она бездумно лизнула поверхность кожи, отгоняя от себя неприятную мысль. «Нет, нет». Габриэль и так уже превысил свои полномочия, незаконно установив видеонаблюдение за виллами ангелов. Он не захочет новых проблем с голосом. Если тот узнает, что его личные чертоги оборудовали средствами электронного слежения, Габриэлю точно не сдобровать. Кроме того, рл уже давно в бы повязали, а он еще час назад вовсю чатился с ней по аське. Вот тупица, а! Но, видимо, такова ее судьба – сотрудничать с толстокожими индивидуумами. Хотя, в принципе, глуп или умён рл не так уж важно. Выбора нет. Он в числе самых доверенных лиц главного архангела. Отказаться от его услуг означает оглохнуть и ослепнуть одновременно. Он постоянно торчит за спиной Габриэля. Присутствует на всех важных совещаниях. Входит в узкий круг приближённых, с которыми тот постоянно советуется. Да и в конце-то концов, именно эрел придумал и детально разработал, как осуществить идею, которая мучила их столько лет. И мучила бы дальше. В моменты особенно ярких вспышек воспоминаний, дракон на ее спине словно оживал, грызаясь челюстями между лопаток. Если бы эрел не работал в небесной канцелярии, она могла бы сказать, что у него поистине дьявольская изобретательность. Она тоже далеко не дура, но ей такое в голову не могло прийти. Впрочем, раньше этот метод, наверное, и не был бы возможен. Хорошо, что технологии развиваются в нужном направлении. Именно поэтому им удается осуществить свою давнюю месть, наказывая зло. Блондинка почувствовала, что постепенно успокаивается. Она по-детски засунула палец в рот, высасывая кровь из-под ногтя. Да, рл совершил ужасную ошибку. Но во всем остальном ума у него не отнять. Вот, пожалуйста, он только что переслал ей секретный пароль доступа к видеокамерам, и теперь она может наблюдать за ангелами, подключившись к системе, кто из них в какое время вернулся домой, хотя это скорее для самоуспокоения. Вечернее расписание каждого из крылатых ребят она и без того знала прекрасно, особым разнообразием оно не отличалось. Поплавать в бассейне, попить сока на веранде, отправиться спать. А что еще делать, если экстремальных развлечений в районе не было и нет, а живешь ты вечно? При таком раскладе лет через 500 надоело бы даже в Лас-Вегасе. Существует одно неформатное развлечение – туристические поездки в город. Однако ангелам туда никогда не выдают визы. Шеф злопамяти ныне простил единодушного голосования по его изгнанию из Эдема. О, если бы они тогда знали, во что к 21 веку превратится рай. Люди уже не стремятся сюда, и он, спроектированный голосом с такой любовью, давно не является вожделенным мечтой миллионов. Дальше будет только хуже. Адскими муками не напугаешь и ребенка. Вероятно, райское безлюдье в чем-то и лучше адского переселения, однако... Можно радоваться тому, что ты содержишь превосходный ресторан с французским шеф-поваром, сервирующим фуа-гра под соусом из черной икры. Но радость проходит после того, как ты видишь толпу с носящей двери в Мудональдсе. Шеф сделал ставку на человеческие пороки и выиграл. Они наивно предпочли ориентироваться на прекрасные качества людей и с треском проиграли. Блондинка глотнула неизменного сока. ананасовой как всегда в последние несколько сотен лет, сладкий, но в то же время не приторный, чуть с кислинкой. Ничего, она знает, как сбить с толку Габриэля. Завтра утром он получит очередной блестящий удар, который приведет его в полное замешательство. Она докажет РЛ-2, что тоже умеет действовать молниеносно, но не такими топорными методами, как мужчины. Там, где они пройдутся наждачной бумагой, она постелит нежнейший шелк. Недаром в Китае наложницы сына неба душили своих соперниц по гарему шелковыми петлями. Со стороны моря подул легкий, но ощутимый бриз. Цветок на столе слегка заколыхался. На земле такая погода обычно предвещает дождь. Но здесь дождей никогда не бывает. Дождь. Лежащие на земле дети в крови протягивающие к ним руки в предсмертной агонии. Горящие дома. Пламя поднялось так высоко, что вода с небес не гасит его, смешиваясь с их слезами. И посреди этого кровавого побоища они. Вот и их главный, утирая с утомленного лица убийцы сажу и кровь, оборачивается и смотрит ей прямо в глаза. Она не вскрикнула от этого видения, потому что привыкла. Легко привыкнуть к тому, что последние пять тысяч лет видишь каждый день.